Жена титулярного советника, Анна Львовна Кувалдина, испустила дух. Умерла. Как же теперь быть, стали совещаться родственники и знакомые. Надо же дать знать мужу о случившемся несчастье. Он, хотя действительно последнее время не жил с ней, но все-таки очень любил покойницу. Ещё недавно приезжал к ней, всё, на коленках перед ней ползал. «Авночка, авночка, когда ты мне простишь увлечение минуты и прочее и тому подобное, как же быть?» «Да вот, старый Старков Иванович, — обратились все ко мне, — вы же друг Михаиле Петровичу, мужу покойный. вы пожалуйста, поезжайте к нему на службу в правлении железной дороги и дайте знать о случившемся несчастье. Вы, пожалуйста, поосторожнее, не оглушите его сразу». Человек он очень нервный, болезненный, как бы чего ни вышло. Вы уж помягче, дипломатичнее ему сообщить Ну что мне оставалось делать? Я, конечно, отправился на службу в правление железной дороги, где служил новоиспечённый вдовец. Застал я его за выведением баланса. 788, ну, блин, значит, от мая месяца 333 и 68 копеек. Восемь и три, одиннадцать, а Боже, Аристарх Иванович! Да? Михаил Петрович, <связывается> мой, <связывается> в моем Михаил Петрович. Здравствуй, Миша. Здравствуй, родной. Здравствуй, милая. Очень <связывается> рад тебя Боже мой, до да чего ты поправился. Чудно выглядит. Договоря. Да да. Похорошел, похорошел. <связывается> Просто толстяк какой-то, Очень рад тебя видеть, <связывается> очень рад. А ты меня прости, я... Запылился, шёл к тебе сейчас по улице и запылился. На улице пылище невероятная, отвратительная погода, дождь, как из ведра, всё время. Все... <говорит> <говорит> да. вот Я тут, знаете, балансом да, понимаю, занимаюсь, понимаю, здесь, срочная милая, работа. Понимаю, да. Не буду тебе мешать, ты работай, пожалуйста, да. занимайся своим делом. Я случайно зашёл к тебе, совершенно случайно, мимоходом. Проходил мимо и вдруг вспомнил, боже мой, а ведь Миша здесь служит. Ну, как? Боже, как... мой друг Миша вот здесь служит. Да. А я прохожу мимо, он сейчас служит, я прохожу. Здравствуй, Миша, очень, очень рад тебя видеть, очень рад. Я у тебя посижу немножко, кстати, дельцы есть. Ох, какой дельцик ты видишь. Алистар я буквально через 15 минут кончу, тогда и потолкуем. Вы пока присядьте, а я в миг. Очень хорошо, очень хорошо. Вы извините. Главное, пожалуйста. ты занимайся да, своим да. делом, не обращай на меня внимания, а я не буду тебе мешать. Александр, посижу, помолчу. Я да сейчас, вы... может быть, даже через 10 Понимаю, понимаешь. 787. Но потом мы с тобой потолкуем. потом. Ну, 787. А ты занимайся своим делом, не буду тебе мешать. 600... Я 4... случайно зашёл, гуляйцы. Проходил мимо, 745, вот так. 645, Что? Просто, Просто рад тебя видеть. Рад. А, <связь> я не понял. Простите, я... Пожалуйста, пожалуйста. Да -да. Значит, 66, 86, 14, 4, 1, 5, 13... Я... Что? Что такое? Я... Миша, знаешь что? Я скажу тебе два слова, я уйду. Случилось что-нибудь? Да. Э, нет. <свист> Она <-то>, так <кстати>. садится. <свист> <свист> боже мой, боже мой. Какая духота у тебя здесь, а? Очень душно, душно. А на улице чистый рай. На улице а вы говорили, дождик идёт? Прошёл уже дождь. Я... Чудная погода, чудная погода. Да, да, да. Птички уж поют, солнышко пригревает и всякая живность по тротуару разгуливает. Александр Максимович, родной, я... не отвлекайте меня. Пожалуйста, пожалуйста работайте. Меня... Пять минут и я кончу. Я понимаю, я понимаю. 764. Я посижу, да. отдохну. Мне, кстати, не к спектру, да, да, помолчу, не А потом потолку... Да, потом, до да, майских 1200. Миша, <связь> <Низа, связь> прости, <не ради> бога, <связь> прости, пожалуйста. Вот, знаешь, шёл я к тебе сейчас по Тверскому бульвару, и так радостно у меня на душе было. чего <связь> И если дело в том, что человек-то я независимый, вдовый <связь> я. Вот именно вдовый. <связь> что хочу, то и делаю. Хочу в пивной зайти, сразу хожу в <связь> Хочу на конке покататься. Весь день по городу всё катаюсь, катаюсь. Александр. И никто по мне дома не воет. Александр, ради бога, пять минут и я кончу. Пожалуйста, пожалуйста, пришли, не тебе мешать. Я работаю, я работаю. Семь и семь. Я посижу, отдохну немножко. Кстати, мне не эксперт. Да, да, да. А потом потолкну. Да, да, да. Семь и Миша, прости, ради бога, опять вспомнил. Знаешь, как-то на днях я сидел дома и размышлял. И вот пришел к такому убеждению, что ничего нет лучше на свете, как быть на холостом положении, а? Ей богу, ну просто -яй -яй. дышишь, кайфся пустят. И то, знаешь, так И то чувствуешь, что ты дышишь, умоляю, я весь так. А, а главный сам себе господин. придешь домой, никто тебя не спросит. Я был, ходил, хотел ходил. С кем уходил? А! Три минуты, я, понимаете, у последняя колонка цифра стала. Но... Ну, пожалуйста, работай, работай. Снимай 7, своим делом, не будет тебе мешать. 7 7, 17, нет, 7 и 7, 14, 11, 14. Я посижу, немножко хотели... помолчу, да, -да, -да, да, да, да, да. Ну, по потом мы с тобой ну, да. поболтаем. 30 тысяч. 000... Миша, прости, ради бога, прости. Вот, ты знаешь, многие почему-то хвалят семейную жизнь. Вот я не согласен. Я считаю, что она хуже каторги. Госта ну, хорошего. Наряды, самые турнюры, виск, сплетни. Целый день гости дома сидят, целый день. И всё время едят. Всё а... время, да. А Иса? Ужасно, ужасно, А ребятишки каждый год прям так и выползают на свет божий. А? Ой, сосефек. Я хорошо, пожалуйста, не буду говорить. минуты. Я Ну 78 копеек и я говорю, больше слова тебе не скажу. 2264 рубля 30. Больше слов не скажу. Больше слова не скажу. Не суломо крухалай. Проси, ради бога, проси, это случайные. Я говорю, хорошо ещё если жена не девалится, попадется А если Сатана в юбке, прям взводишь. Вот Ой. за тебя, примеру, пока ты голос был, ты как-то на человека был похож. А женился, почему-то сразу хандрил, меланхою ударился. Ну, какая у ага. тебя жена, ей-богу. Если с ней какая-нибудь, ну, маленькая неприятность, её можно было бы даже и не жалеть. Алистанг Иванович, видите, в так. нашем разрыве я виноват, а Ну, а что, не говори мне. Я ведь, я её знаю очень хорошо, Она злая. Я она, вас прошу. Она своенравная. Ну, она я... ну не надо. У нее что ни слова, так всегда понимаешь, жало ядовитое. Я прошу вас. Что А сколько в ней ехидство в покойнице было. То есть, как в покойнице? Как? А что, разве я сказал в покойнице? Ну, да. Да не говорил я это. Да, Ей-богу, не говорил. Тебе послышалось? А? Да не говорил я. Чего ты? Уж побледнел. Ну чего волнуешься? Миша, ну чего? чего ты? Чего ты? Чего ты? Чего Боже мой. Ты слушай ухом, а не брюхом. Вы были сегодня у Анюты, да? А как же, заезжал, заезжал. Ну как она? Да, ничего. Лежит на столе. Как на стене? Стоп. Как на стене? Ха. За столом, Ой, ну нельзя, -то -то... за столом сидит. Ой, ну нельзя же так. За столом сидит. Весь сидит за столом. Всё командует, недовольный. Да да, да, да исполоманная у меня. Капризная, да. Я удивляюсь, как ты её можешь любить. Лучше бы она тебя освободила, а, либо на волю повеселился несчастный, на другой бы женился. Алисанунович, я прошу ну, пожалуйста, вас. Пожалуйста, не я буду. Не буду. нравится, не буду говорить. Я ей только так сказал, тебя жалеете. А мне всё равно. Хочешь, люби, хочешь, не люби. Это мне-то какое дело. Я прошу вас. Ну, такая же она от конечно. Легко вы рассуждаете, Алистар, ведь любовь не волосы ее так сразу не вырвешь. А есть за что любить? Вот не понимаю. Из дому выгнала, самила на весь город. Злющая. Да нет, не люблю ее. Ты знаешь, Миша, я бывало еду мимо ее дома, всегда глаза закрываю, чтобы случайно ее не увидеть. Ей-богу. А теперь уж, конечно, теперь все равно, все равно. Бог с ней, Бог с ней. Царствие небесное. Александр вы второй раз проговариваетесь. Умерла она, что ли? Почему умерла? Чего ты взял? Ничего не умерла? Чего ты? Боже Миша, ну чего? <свали> чего Да <свали> ничего не умерла. Я говорю, только не любил я покойницу. Анночку, Ариста... Аннушку, Аннушку Ариста... Анюту не любил. Александр Иванович, вы как-то странно возбуждены, путаетесь. Холостую жизнь хвалите Анна. Умерла, да? Ложа, как у тебя всё, брат, сразу, так вдруг сразу умерла. Все помрём, ты помрёшь, я в козловом часу. О, видишь, что стоит. Да в козловом Не путай меня, брат. Что ты меня путаешь? Я вас не щади. Ты уже рюмзаешь, да? Чего ты рюмзаешь? Что ты плачешь? Она не умерла, ты почему-то плачешь. Пожалуйста, поезжай к ней на квартиру, полюбуйся. Жива-живёх. Куда у <существует> к ней заезжал? Она о, о, о, орёт на весь дом. С тёткой бронилась. Тут отец Матвей по ней панихиду служит, а она говорит... Ой. Что? Какую панихиду? Зачем её служить? Черт, я знаю, Теперь мне всё понятно, всё. Ну, я лепши, я, я, я не понимаю, к чему вся эта дипломатия? Неужели нельзя было прийти прямо с краев? Миша, ну не плачь, я попрошу, не плачь. Она не умерла, и, Бу, не умерла. Ну, вообще, так сказать, она уже того. Она просто окочулял. Ну, доктора говорят, что надежда есть. Нет, нет, нет, доктора, не, говорят. не, я, ты, не, не Доктора говорят, нет, доктора. Так, так, поедем к ней сейчас на да, квартиру. Поедем по по. на квартиру, сам на месте да, разберешься. Сам, сам. Поедем. Вот, по поедем, поедем, поедем. Моя квартира вот как раз к панихиде и по сути. Да не к панихиде, я ошибся, Миша, к обеду. Ну, лопни мои глаза, ну, не сойти мне с этого места. Я же утром заезжал к Миша, ну, Да <свят> <свят> я не могу с таким человеком. Я ещё ничего ему не сказал, смотри что с ним делается. <свят> Пожалуйста, сами к нему поезжайте, предупредите его, утешайте. Я не желаю, слуга похорный и кончено дело.